Явление третье. Амфиса, Раиса и Химка. Амфиса. Что ты, Химка? Химка. Пришёл. Пришёл. Амфис. Кто пришёл? Химка. Башмачник пришёл. Башмачник пришёл. Амфиса. Какой башмачник? Химка. Не знаю какой, не знаю. Батюшки страсти. Говорит, знакомые послали барышням мерку снимать, мерку снимать. Раиса. «А, это от Лукьян Лукьяноча должно быть. Анфиса. Непременно. Кто же его пустил? Химка. Я пустила. Все спят. Я пустила. Ах, страсти. Анфиса. Где же он? Химка у садовой калитки дожидается. Он у калитки. Анфиса. Веди его сюда скорее, да смотри, чтобы не увидали. «Химка, сейчас, сейчас! Батюшки, сейчас!» — убегает. «Раиса, ишь ты, какой придумщик! Башмачника прислал! Анфиса, благородного человека, сейчас видно. У него все и поступки благородные. Но кто придумает башмачника прислать, кроме благородного человека? Никто на свете! Раиса, мы этого башмачника на весь дом шить башмаки заставим. Он нам и будет письма переносить». ходят Бальзаминов и Химка.